глава 17. Големы были еще далеко, и еще была возможность подготовиться к встрече с ними. Остланцы возились с повозками, главным образом с той, у которой была сломана ось и не хватало двух передних колес. По приказу Депойда секирами сбили задний и тем самым выровняли закрепленную в перекошенной повозке бомбарду. Под другую телегу с двумя малыми бомбарделами. вместо отсутствующего колеса подложили несколько камней. В очередной раз, осмотрея заря стволы. Проверили, все ли готово. Бить из бомбарды покрупнее, способно выплюнуть каменное ядро размером с человеческую голову, Дипольт пожелал самолично. Конечно, не пристало благородному рыцарю, подобно простому бомбардиру, становиться к орудию спальником в руке. Но сейчас случай особый. Слишком многое сейчас будет зависеть от этой пушки. По повозках среди ядер пыжей банников нашли две связки длинных фитилей. Застучали кресала, посыпали сиск. Одну связку подпалили сразу, всю целиком. Это добро можно было уже не экономить. Клубок спутанных шнуров затлел и задымился. Теперь огонь будет под рукой. Големы уже прошли через разгромленные укрепления осаждающих и двинулись к разбитым повозкам. дипольт отчетливо видел, как устрашающих размеров мечи, секиры и булавы поблескивали на солнце. Да, попасть под такие... В общем, нужно было изловчиться и не попасть. Как только стальные монстры минуют середину обуви, «Обоза? Того, что от обоза осталось? Вот тогда и следует стрелять, или нет? Лучше подождать, пока големы пройдут весь обоз и подступят ближе, чтобы бить почти в упор». Наверняка. Механические рыцари Ребиуса, мишень хоть и крупная, но движущаяся. Вблизи поразить ее проще. Да и удар каменного ядра на короткой дистанции будет мощнее и сокрушительнее. Големы шли. Диполь сжимал в одной руке меч, в другой пальник с обрывком фитеря. Рядом стояли верные молчаливые оруженосцы, готовые выполнить любой приказ господина. Это хорошо, что рядом. Хорошо, что готовы. И что молчат, Они не вопят от ужаса. Так вообще замечательно. Големы наступали. Осландские бомбарды лежали на повозках в массивных колодах, упиравшиеся за одной частью в толстые дубовые бруски, которым надлежало погасить отдачу при выстреле. И бруски и колоды намертво прикреплены к бортам и днищу, Так что навести орудие на цель можно, только развернув всю повозку целиком. Это не просто, но это возможно. Если навалиться разом, если действовать слаженно, в несколько рук, рук пока хватало. Вот бомбард было мало. Сзади доносились крики, загудели рога и трубы. На краю лесного распадка перед лагерем осаждающих плотно стеной живого чистокола в несколько линий строилась для боя тяжелая конница Дипольда. И хотя между шатрами еще бестолково носилась чья-то прислуга, а многие рыцари не успели облачиться в доспехи, самые расторобные, самые горячие, самые жадные до битвы осланцы уже сидели в седлах. Реяли на ветру, развернутые знамена, трепетали яркими всполохами копейные баннеры. В первых шеренгах, как положено, располагаясь обладатели фамильных гербов и золоченых шпор. За ними теснились оруженосцы, слуги, конные стрелки, наемники-рейторы. Нет, славное осландское рыцарство не растерялось, не испугалось и не разбежалось, подобно безродному мжичью и индербургским ланцкнехтам из авангардного отряда. Благородные союзники и вассалы Дипольда не только не отступили перед магиерскими пушками и полудесятком големов, но и своей отвагой вдохновили прочих воинов. Лагерь, до которого не долетело, да и не могло ведь Лететь. Не способна было. Ведь так, ведь правда, ни одно берландское ядро никто не покинул. И надежда на победу росла и крепла. Пока, что это? Опять? Между каменными зубцами крепости вновь полыхнули вспышки огненных молний. Дымные облачка закрыли бойницы. голки раската, отражавшиеся от окрестных гор, стремительно приближающиеся свисты вой. Фью! над головой. Так может свистеть и вы только одно, одна, диполь друг явственно ощутил ее приближение. Собственной смерти. тоскливое гнетущее, леденящее душу чувство. Фью! Вражеские снаряды летели к Осланскому стягу. Что-то внутри дипоэда сжималось, напрягалось, отчаянно стонало. Конец. Фью! под двое берландских ядер, фальсграф вдруг отчетливо осознал происходящее. Мысли, чувства, переплетенные друг с другом, связанные воедино, теснились, распирали, проносились легконогим табуном. Все вместе. сразу. Все-таки Альфред Чернокнижник решил не рисковать своими големами и обойтись без пленения гейнского фальцграфа. Принял решение расстрелять Дипольда вместе со Золотокрылым Грифоном на виду у всех и тем самым сломить дух Осландского войска, выстраивавшегося для битвы. Страшно было умирать. Да, но пусть того обидно. С самой-то смертью смириться еще можно. В конце концов, никого не минует чаша сия. Но смерть смерти — рознь. Одно дело пасть в жестокой сечи, когда он тебя, а ты его. Когда твой клинок обогряется вражеской кровью прежде, чем меч противника разобьет твой доспех. Но вот со смертью такой, глупой, беспомощной, когда от тебя ничего уже, то есть ровным счетом ничего не зависит. Когда ненавистный враг бьет на повал, а ты не в силах до него дотянуться. как не старайся. Нет. С такой смертью Диполь Гейнский, по прозвищу Славный, согласиться не мог. А снаряды дальнобойных оберландских бомбард, просвистев над шагающими големами, над разбитыми и сожженными обозными повозками, над телами убитых и над головами живых, сгрудившихся вокруг штандарта с грифоном, летели. Дальше? Еще дальше? И падали. Дипольт оглянулся, изумленный, пораженный. Не может. Грохот. Вспышки разрывов. Огонь. Жидкое пламя. Черные дым. И дым иного, трупного, синюшного цвета. И что-то еще, бурно исходящая пара. Быть. Быть того никак не может. Пригнувшиеся воины, окружавшие пфальцграфы, тоже поднимали головы и оглядывались. Ядра падали сзади. Далеко позади Осланского знамени. В лагере саждающих. И перед лагерем. На плотной строй закованных в и всадников. Нащетинившиеся бесполезными копьями живую стену. И крушили. И разрывали эту стену в куски. В клочья. На этот раз по камням не скакали увесить темные шары. На этот раз каждый снаряд, пущенный по точно рассчитанной траектории, был до отказан набит смертоносной начинкой. Господи, да что же все-таки там, внутри? Обычный порох? Заморское горючее земляное масло? Или что похоже? Алхимические смеси, обильно сдобренные концентрированной магией? А впрочем, какая разница теперь-то? Достали! Дипольт не верил своим глазам, не желал верить, что проклятые берландские бомбарды достали и до лагеря тоже. Это невозможно! Так далеко, так далеко. Далеко было от крепости до разгроменного обоза. Далеко было от обоза до лагеря. А уж от крепости до лагеря. Но ведь до стали. До стали же. Осланская конница гибла под обстрелом. Страшной, лютой смертью. Многого, видите, под сейчас не мог. Из-за огня, из-за дыма, из-за не откуда взявшегося густого пара. Зато он слышал. Даже отсюда были слышны безумные крики людей, лошадиное ржание, похожие на крики. Так кричат, умирая. без всякой надежды спастись. На шатры из назнамена, на людской лошадиное скопище, сгрудившееся в тесном распадке, словно обрушилось небо. Нет, не небо, конечно же, сама преисподняя, пышущая жаром и удушливым смрадом, разъедающая плоть и сталь, в одночасье поднятая и перевернутая неведомой силой, накрывала главные силы осландского воинства. Запечатанное содержимое небольших Аберландских ядер вырывалось наружу с громом, гудением, шипением, свистом и клокотанием, взрывы чудовищные силы расшвыривали закованных в латы лошадей тяжело тяжеловооруженных всадников, словно солому. Град осколков, от которых не спасали ни щиты, ни панцири, ни шлемы, разделил слонских рыцарей на повал, пробивая огромные бреши в плотном чистоколе конников. Густа липкая смесь, извергнутая из расколотых снарядов, вспыхивала, едва соприкоснувшись с воздухом, а вспыхнув, горела так, жутко, страшно горела, огнем, который прожигал и плавил доспехи, и щиты считанные обугливал то, что под ними. Сбить такое пламя слад не представлялось возможным. Зато легко было размазать паники по броне своей и чужой. Осландские рыцари, попавшие под горючие фонтаны, заживо изжаривались в железной скорлупе лад. Вместе с рыцарями сгорали боевые кони, по шеям и крупам которых стекали огненные ручьи. Сгорали верные оруженосцы, пытавшиеся хоть как-то помочь сеньорам, обратившимся в вопящие факелы. Кроме огненных снарядов, на конницу падали и не не применявшиеся берландцами прежде. Эти выплескивали не пламя, а едкую жидкость, что, шипя исходя белым паром, насквозь протравливало боевую сталь доспехов, а после язвила податливую плоть до потрохов и костей. Другие ядра, расколовшись густо чадили темно-синими, с оттенком запепшейся крови дымами. Люди и лошади, попав в рассекающиеся, будто волны, тяжелые синюшные клубы, Валились с ног, хрипели, бились в агонии, затихали. Даже всадники, успевавшие вырваться из удушливой пелены, жили недолго. Вдохнувший хоть раз ядовитого дыма был обречен. Кто-то поднимал забрало, кто-то вовсе сбрасывал шлем, пытаясь глотать воздух ртом, и не мог. Люди, хватаясь латными перчатками за горло, за подбородник, за шейную бармицу, заходились в кашле. Сгибались в три погибели, падали и больше не поднимались. Вместе с людьми валились и лошади. Большинство бреланских снарядов разрывалась, не коснувшись земли, над головами, штандартами, баннерами и копейными наконечниками. Так магиерские ядра Лебиуса накрывали большую площадь и большее количество жертв. Осколками, расцветавшими огненными бутонами, медленно оседающие едкой туманной взвесью, удушливыми дымными облаками. Спастись удалось лишь двум или трем десяткам садников, легковооруженным слугам и оруженосцам, вовремя повернувшим коней и покинувшим лагерь, когда еще имелась такая возможность. В панике, не оглядываясь, беглецы скрылись за поворотом извилистой ложбины, а обстрел не прекращался. Ядра сыпались и сыпались. На конницу, на лагере саждающих. Как оберланцы успевают перезаряжать орудие, не переставал изумляться Дипольт. Успевали. Сбесившиеся лошади валили горящие шатры, сбрасывали всадников, топтали тех, кто уже лежал, падали сами. Только теперь гейнский фальцграф понял наконец, почему Альфред Чернокнижник подпустил его так близко к своей ему логову, да потому что именно здесь, на открытых подступах к замку, где вся вражеская армия, как на ладони, уничтожить ее было проще, чем где-либо еще. Всего-то и нужно было Змейному графу. Дождаться, когда растянутые на марше колонны разногербовых ратей соберутся воедино, когда подойдут обозы, когда самонадеянный неприятель разобьет в тесном распадке кучный лагерь, когда выдвинет крепости передовой отряд и потащит наверх артиллерию. Дождаться и накрыть из своих дальнобородий набойных бомбард, все. Всех. Разом. А берландцы не тянули в горы свои орудия, не устраивали засады, не тревожили неприятеля внезапными наскоками. К чему понапрасну тратить силы и время, если упрямый противник сам придет, куда нужно? Он пришел, подставился, сам.